не сказать, чтобы Ведоме было страшно. Весь день она, как и велела Рагнора, не ела и сидела в материнской избе, ни с кем не разговаривая. Готовилась. К вечеру чувство голода притупилось, а чувство отчуждения от всего окружающего окутало ее мягким, но почти непроницаемым коконом. Воротясь с погребального пира, Рагнора подала ей миску, где болталась над ней чуть-чуть остывшей похлебки. Ведома через силу засунула в рот ложку С несоленым жирным противным варевом и быстро глотнула, стараясь не замечать вкуса, не то вывернет. Пища мертвых не услада для утробы. Хорошо, что вкушать ее живым приходится нечасто. Бабка подала ей другой горшочек с медом, тоже с пира. Теперь она была готова для встречи с миром мертвых. От городца до края поля их провожали трое отцовских хирдманов, но у первых могил. Рагнура взяла у них факел, и дальше они с внучкой пошли вдвоем. Сделав три десятка шагов, Рагнора остановилась и повернулась к ведуме. «Ты уверена, что хочешь туда идти?» «Хочу ли?» – удивилась ведома. Раньше ее не спрашивали, чего она хочет. «Я не боюсь». «Речь не об этом. Если бы ты вздумала бояться, я бы не признала в тебе свою кровь. В твои годы многие уже замужем и должны сами решать, что им делать. Тоже скоро будет и с тобой. Ты из Руси, а это значит, что ты живешь на ничейной земле и стоишь двумя ногами в двух разных мирах. Мы, Русь, одинаковые в Сюрнесе и на Бьорка, и в Хейтабе и даже в Кенугарде, но совсем не похожи на Смолян или Свеев. Ильютов и прочих, которые живут вокруг виков, сбывают нам свои товары, покупают наши, не любят, не понимают и опасаются нас. И иногда у них есть для этого основания. Здесь, в Гардах, мы живем слишком далеко от моря. У нас даже нет кораблей. Поэтому мы должны покрепче врастать в землю, пускать глубокие корни, чтобы никакая буря не могла нас свалить. Ингвар, сын Харальда Боезуба, понял это первым и обосновался в Альдейге сразу после битвы при Брове-Лире, где боги сходили на землю в последний раз. Его потомок Торет продвинулся дальше, занял хорошее место на истоке Волхова, и теперь... Его род повелевает всеми землями вокруг озера Ильмень. Ульф-зверь первым прошел на юг дальше всех и стал править в Кенугарде. Потом его место занял от Хельги. Анунд-Конунг и Торкель-Конунг забрались дальше всех на восток. Мы прокладываем торговые пути, обеспечиваем связи, помогаем всем богатеть, а потом местные начинают считать нас лишними, поэтому нам приходится брать власть над ними в свои руки и от союза руси и власти рождаются такие побеги как ты. и если снова грянет буря, тебе придется выбирать свою сторону. ведомо застыла потрясенная. Стоя на краю поля мертвых, бабка будто окидывала взором вседалекие и сложные пути Руси на земле славян. И казалось, все эти бесчисленные дружины, разноплеменные языки молча смотрят на них из темноты. Все те, кто веками набирал дружину по числу гребцов на боевом корабле, кто уходил на тот свет через ворота самых разных стран, держа в одной руке меч, а в другой весы для серебра с бронзовыми чашечками теперь замерли в предчувствии новой бури. «И вот что я тебе посоветую», — продолжала Рагнора. «Избегай выбора, сколько сможешь. Не у всякого хватает твердости потом не корить себя за принятое решение. И если не уверена в своих силах, то избегай выбора». Погляди на твою мать. Ее мир погиб, но она ни в чем не виновата. И до того, как пропали ее родные, и после, все шло не так, как ей бы хотелось. Но ей не в чем себя упрекнуть, потому что за нее все решали другие, родичи, муж, обычай. И когда я умру жуткой смертью, она с легким сердцем вновь наденет цветное платье. Ведома могла бы сказать, что ее мать уже надела цветное платье, но слова Рагноры о жуткой смерти прозвучали так безоговорочно грозно, будто это должно было случиться вот прямо сейчас, и девушка была совсем подавлена. В словах бабки смешались прошлое и будущее точно в речах Вельвы. Но Рагнура не оставила ей времени на размышления и зашагала дальше. Ведома не раз бывала возле Биргеровой могилы во время ее подготовки. И знала, где именно та находится. Оттуда были хорошо видны курганы Хринга и деда Олова, но сомневалась, что нашла бы это место в кромешной тьме. Было облачно, и свет звезд почти не достигал земли. Под ногами шуршала невидимая трава, и ведома поймала себя на нелепом желании иметь такие длинные руки, чтобы можно было на ходу ощупывать землю перед собой. От этого ей хотелось рассмеяться, но она с усилием прогнала досужие мысли и постаралась сосредоточиться. Она ведь идет не гулять, а учиться налагать проклятие. Какой уж тут смех! Рагнора впереди остановилась, и при свете факела в ее руке ведомо различила чуть присыпанные землей доски. Перед ними был могильный дом Биргера. За время подготовки погребения она бывала здесь не раз, но от мысли, что подземный житель уже вселился, И сейчас тут, у них под ногами, ее пробирала дрожь. И они с ним наедине, отделенные от мира живых непроницаемым морем мрака. «Воткни факел вон там, подальше», велела Рагнура. «Пригодится на обратном пути, но здесь нам свет не нужен. Темнота быстрее доносит сильные слова по назначению». Ведомо отнесла факел к кучам отвала и воткнула там. Вернулась, осторожно ощупывая ногами неровную землю, чтобы не споткнуться. Когда неразличимая в темноте старуха взяла ее за руку своей холодной сухой рукой, ведомая едва не вскрикнула. «Мы сделаем так», — тихо заговорила Рагнура. «Нужно обойти могилу против солнца, произнося заклинание. Я пойду первый, а ты за мной. Я буду говорить, а ты повторяй. Так. Мы наложим проклятие вдвое сильнее. Поняла? ведомо кивнула в темноте, не решаясь подать голос. Рагнора выпустила ее руку, и ведомо испуганно подумала. Ну как же она будет следовать за бабкой вслепую? Да она сейчас же собьется и уйдет куда-нибудь за хрена в курган. Фигура старухи еле-еле угадывалась в темноте. Но тут Рагнора заговорила и ведомо сообразила что путь ей будет указывать голос. «Скрылся в лесу ярло-убийца, но голос рангвер его там настигнет. Слушайте, волки, в чаще засевшие, тулу рангвер, злодеев погибель». Голос стал удаляться, потом замолк. Ведома очнулась, вспомнила, что ей же надо повторять, и сделала шаг. «Скрылся в лесу, ярло-убийца!» Не составило труда запомнить простые строки, но чтобы произнести очередное слово, ей приходилось замирать на месте, а чтобы сделать еще шаг, прерывать стулу. Никогда раньше ей не приходило в голову, что так сложно делать разом два дела – идти и говорить, хотя обычным людям в обычных обстоятельствах это не составляет никакого труда. Поэтому она продвигалась вперед Довольно медленно. В лес, коли вступишь, Ворог навстречу, Сядешь в ладью, Дно прохудится, Пищу возьмешь, Станет, как камень, Воды отопьешь, Она горше желчи. Обходя могилу, Рагнура перечисляла несчастье, Которое насылает на своего врага. Дабы избежать их, У него оставалось два пути. Разгадать имена трех мужей то есть три сильных слова, начертанных на дощечке, или явиться к сверкеру с повинной головой. Первое в этом краю, где очень мало кто знал руны и почти никто не знал сильных слов из языка древних северных чародеев, было почти невозможно. А о втором лиходеи просто не догадываются и сгинут в чаще, пав жертвой злосчастных обстоятельств на земле, на воде или в собственном жилище. «Рваться одежда станет на теле!» Гости твои поломает от ветра. Черви в твоей заведутся утроби. Кровь твоя станет пивом гадюки. Ведомо все медленнее делала шаг за шагом, и все неувереннее произносила слово за словом. Темнота сильнее давила на плечи. Казалось, она слабела, будто принимала на себя эти несчастья. Они прошли уже половину пути вокруг могилы и приблизились к другому ее краю. А потом. Раздался стук или скрип, такой резкий, что ведомо содрогнулась с головы до ног и не удержала крика. Часть покрытия могильного дома, плохо видная во тьме, откинулась, будто вздыбилась земля, и могильный житель темным комом прянулся одна ямы вверх. Ведома завизжала, не помня себя. Ударила волна трупного запаха. Охнула Рагнора и шагнула вперед протянув руки, будто хотела схватить мертвеца. А тот взмахнул рукой, и старуха упала. Самообладание отказало ведоме окончательно. Развернувшись, она бросилась бежать во всю мощь, беспрестанно крича. Трава путалась в ногах, цеплялась за подол. Кажется, она несколько раз споткнулась, даже упала, но ничего этого не заметила. Не чувствуя боли в ушибленных коленях и содранных ладонях, она неслась через неровное поле и вопила, пока не охрипла. Потом до ее слуха донеслись какие-то крики впереди. В черноте ночи металось пламя трех факелов, и вот она увидела озаренные красноватым светом лица Ода, стени и Берси, троих хиртманов, что провожали их сюда. Еще не зная, что там на поле произошло, они махали факелами и кричали, будто надеялись отогнать таким образом неведомую опасность. Когда из тьмы показалась княжья дочь, они бросились ей навстречу, обступили, Засыпали вопросами, но она не понимала слов. Лишь вцепилась в рубаху на груди Берси и дрожала крупной дружью, осознавая только то, что находится среди знакомых, живых людей. «Мертвец Рагнора!» Стуча зубами и, порываясь разрыдаться, кое-как выдавила она. «Выскочил! Набросился!» «Мертвец напал на королеву Рагнвер?» «Да! Из-под земли прыгнул!» «О, боги!» Берси приобнял ведому за плечи. Остальные с вытянутыми лицами взялись одной рукой за оружие, другой за обереги. Ведома вскинула голову. «Надо туда пойти», сказала девушка, и все трое сделали от нее шаг назад. «Она же... Рагнора! Мертвец!» Ведома хотела сказать, что необходимо попытаться спасти старую королеву, если на ту и впрямь напал могильный житель. И Хирдманы ее понимали но они решительно не желали этого делать. Если бы им сказали, что на женщин князевой семьи напало вражеское войско, они бы бросились вперед, не раздумывая. Но встречаться с мертвецом им совсем не хотелось. «Я это... пойду людей позову», — наконец нашелся Ода. «Князю скажу. Пусть он. Ему лучше». Всем кажется, что люди королевского рода менее уязвимы для разной нежити. Их защищает божественная кровь. «Правильно», Ободрил Стейни. Пусть наши все подходят, тогда пойдем. А втроем нельзя. Он нам только шеи свернет и к себе утащит. Но, бабушка! Со слезами на глазах воскликнула ведома. Ей уже представилось, как мертвец тащит к себе под землю тело Рагнуры со свернутой шеей. Как же она! Если можно спасти, всей дружины спасем. Берси, пожилой Хиртман, погладил ее по давней памяти по голове. А если нет то и зачем людям зря пропадать? «Идите же быстрее!» Ода и Стейни пустились было к городу, потом остановились. «Пойдемте и вы с нами. Конунг, пожалуй, рассердится, если мы тебя не приведем». «Я буду ждать здесь!» Ведома даже ногой топнула. «А вы бегите бегом! Там же мать Конунга! Он сам вам шеи свернет, если будете медлить!» Осознав эту опасность, Хирманы и правда побежали. Берси остался рядом с Ведомой, почти прыгающей на месте от нетерпения. Ужас схлынул. Теперь ее терзала тревога и неизвестность. Да вдруг ей все это померещилось? Может, Рагнора всего лишь споткнулась и упала? А теперь не может сама подняться? Она же старуха. Ей лет шестьдесят. Ведома даже сделала шагов пять вперед и попробовала позвать. Но ее ослабевший голос растаял во тьме без отклика. А Берси уже тянул ее за рукав назад к факелу. Но если бы с Рагнорой было все хорошо, она уже пришла бы сама. Или она заканчивает ворожбу, ведь они успели обойти лишь половину могилы. Слушай, зашибли мы бабку. Точно? Да сам погляди, не дышит. Ну, туда ей дорога. Ты чего понял, что она тут завывала? Откуда я по поваряжски понимаю? Да уж точно не здоровья нам желала. Договорила бы до конца. Мы бы с тобой тут и окочурились. Дощечки у тебя? Здесь обе. Валим отсюда. Сейчас толпа набежит. А с ней чего? А давай... Сюда давай. Сдурел? Сам дурак. Если поймут, что здесь были люди, начнут нас опять искать. А если это дохляк, то и какой с него спрос? Эй, вы, навек там решили остаться. Вылезать думаете? Да сейчас. Топор оставь. Не оставлю. Это теперь мой топор. Брось топор, дурень. Если он ее топором порешил, куда потом дел? Опять поймут, что здесь другой кто пошустрил. Так они тебе и полезут в могилу добро проверять. Еще скажи, все яйца пересчитают. Тогда и меч бросай. Меч? Не брошу. Про меч не догадаются. Они, как это увидят, ни про что не догадаются. Идут сюда люди, целая дружина. Весь свинческ идет. Или вылезаете, или я пошел. А вы тухнете тут с ним заодно. Руку давай, дятел. Хрен тебе, бурчал малец, поочередно вытаскивая из могильной ямы лютояра и равдана. У каждого из ходаков на тот свет одна рука была занята добычей. Когда встревоженный Сверкер во главе дружины и самых смелых из свинческой Руси прибежал к могиле, она выглядела точно так же, как ее оставили сегодня под вечер. Все доски кровли были на месте, вокруг ничего особенного и никого. «Ищите ее вокруг», едва не щелкая зубами, приказал Сверкер и сам повел факелом в темноте. «Матушка, королева Рагнвер, где ты? Отзовись!» «Бабушка!» изо всех сил кричала ведома. Она дрожала от ночного холода и потрясения, но присутствие отца и десятков людей ее подбадривало. Хиргманы и помощники рассыпались по полю. Везде мелькали огни трех-четырех десятков факелов, словно мертвые на этом поле вдруг встали и собираются на тинг по особо важному вопросу. Все на разные лады выкрикивали имя старухи, водили факелами над землей, надеясь обнаружить или тело, или следы, или оброненную вещь, или хоть что-нибудь. Обшарили поле до самого хрингового кургана, но ничего не отыскали. До утра не найти. К сверкеру подошел Альдин Ингвар и покачал головой. Здесь курганы, куча земли, трава. В темноте не обшаришь. А что, если она там? Сверкер показал подбородком на кровлю могильного дома. Даже сквозь ночную прохладу пробивался тяжкий трупный запах уж так несет берси покрутил носом похоже что мертвеца тревожили днем не так сильно пахло а ведь сейчас холоднее все кто слышал их разговор содрогнулись мертвеца тревожили это могло лишь означать что мертвец шевелился мы же так хорошо его проводили горестно воскликнул ольмар из богатых торговцев свинчиска если ему этого всего показалось мало Не помню такого привередливого покойника. Помолчи. Брат Гостина дернул его за рукав, А то и тебя утащат. Я ведь говорил, что нужно купить ему рабыню. С досадой напомнил Альдин Ингвар. Такому знатному человеку, посланцу конунгов, нужна рабыня. Вот он и остался недоволен. Так что ты хочешь сказать? Что он мою мать взял вместо рабыни? В гневе закричал Сверкер, сорвавшись. Я не знаю и вижу только один способ узнать наверняка». Альдин Ингвар выразительно показал большим пальцем в кровлю могилы. «Да неужели воевода полезет туда?» — почтительно усомнился Гостина, всем видом давая понять, что считает это решительно невозможным. «Стоило бы подождать до утра», — намекнул Ольмар. «Ночью сильнее становятся все мертвые воины», — произнесла нараспев мрачная ведума. Ей была отчаянно жаль бабку, которая ее воспитала но она уже почти поверила, что живой Рагнору им больше не видать. А коли так, нет смысла жертвовать и молодым ладожским воеводой. «Так что?» Альдин Ингвар сверху вниз воззрился на Сверкера. «Подождем до утра». Сверкер вместо ответа сделал пару шагов к могиле. «Ну, поднимайте, ну!» раздраженно заорал он, будто все должны были сами давно догадаться. Двое хиртманов дрожащими руками взялись за края доски. Остальные столпились вокруг. От множества факелов стало светло, почти как днем. Человек десять обнажили мечи и держали их клинками к яме. Все ждали, что мертвец вот-вот снова выпрыгнет на поверхность и надеялись, что множество огней и острого железа его устрашит. Доску оттащили, и кое-кто отшатнулся от брошенной волной тяжелого запаха. Но ничего не случилось. Из-под земли никто выбраться не пытался. Сверкер и Альдин Ингвар переглянулись. Пожалуй, вздумай князь приказать кому-то другому лезть в могилу, мог бы и не дождаться повиновения. Альдин Ингвар, как более молодой, сильный и гибкий, придвинулся к яме. Взял факел, опустил его вниз, попытался что-то рассмотреть. «Эй!» – позвал он. «Есть кто? Живой!» Яма промолчала. «Снимайте еще доски», — велел Альдин Ингвар. «Ничего не видно». Хирдманы уже охотнее отбросили еще три-четыре доски, разобрав половину кровли. Над ямой пролетел общий крик. Стал виден мертвец, сидящий посреди могильного дома. На коленях у него лежало еще одно тело. Оно было повернуто лицом вверх, и при свете трех десятков факелов Все разглядели, что это старая королева Рагнора. Ее открытые глаза смотрели в небо и не дрогнули, когда в них отразилось пламя. Ее последнее предсказание сбылось. Ведьма Рагана — С подоткнутым подолом стояла по колено в реке и скребла ножом по дощечке, счищая процарапанные и окрашенные чем-то темным варяжские резы. Стружки летели в воду и мгновенно исчезали. «Зло в воду, зло в землю, зло в пламя!» бормотала ведьма Рогана по-голядски. «Как счищаю я злые резы, так очищаю от сглаза и вреда сына моего и меня, и всех добрых людей!» Отправлять проклятие назад, туда, откуда оно пришло, не было смысла. Наславшая его колдунья погибла. Погибла прямо во время ворожбы. Загубила сама себя, будто ядовитая змея, укусившая собственный хвост. В этом, несомненно, был знак богов. Вот заклинание счищено. Руны исчезли, растаяли прахом в струях Днепра. Вслед яглуто бросила и сами дощечки. Они уже были безвредны, но хотелось уничтожить малейший след колдовства. Подумав чуть-чуть, она швырнула следом и нож. Умылась, вымыла руки и побрела к берегу. Каждый вздох нес ей блаженство. Старой варяжской колдуньи, трудами которой погублено семейство Велиборовичей больше нет. Словно ушла с неба темная туча, висевшая там сорок лет. Об этом уже знали в округе и вся волость ходила веселая. Силу сверкера обеспечивали вовсе не только чары Рагноры, но людям казалось, что теперь, лишившись своей опоры, князь-чужак скоро падет. Яглута вернулась в избушку. Жилище ее, в котором обитали по очереди уже четыре ведьмы Раганы, было очень тесным, и сейчас по нему было трудно пройти. Прямо на полу крепко спали три парня. Утомленные и вымотанные своим ночным приключением Они не просыпались, хотя рассвело давным-давно. Под рукой у Лютаяра лежал варяжский меч, а у Равдана — топор с узорами на обухе. Показаться на люди с этими вещами ни в коем случае нельзя. Свинческие русины сразу узнают, откуда это. Хозяйство у Ведьмараганы было несложное. Четыре курицы и две козы. Кос она уже выгнала с позаранку пастись на опушку собрала яйца и стала печь в золе. Муки или хлеба в эту пору не было почти ни у кого, разве что у князя. Но вот парни проснулись, лениво сходили умыться, уселись на бревне у порога. За столом в избушке вчетвером не поместиться. Лютаяр все поглаживал потертые ножны меча. А меч был богатейший, тоже с непонятными резами на пестром клинке, с серебряной рукоятью, с навершием, похожим на треугольный шлем отделанным ярко начищенной серебряной проволокой. Даже перекрестия и ножны из красной кожи были на устье и на конце одеты узорным литым серебром. Это не клинок, это готовое оружие, которое так и просится в ладонь. И оно, его собственное, он почти в одиночку добыл его там, куда никто другой залезть бы не посмел. Подумать бы не посмел. Лютаяр не сводил с меча глаз, будто ребенок с долгожданной игрушки. Равдан с мальцом ухмылялись, переглядываясь и подмигивая друг другу на побратима. Иногда Равдан косился на свой варяжский топор и вздыхал. Ему-то со своей новой игрушкой придется расстаться. И прямо сегодня. «Ну что?» – начал лютояр, когда они доели яйца и затоптали скорлупу. «Ну, я пошел», – с непринужденным видом отозвался Равдан и взял из-под лавки приготовленный заплечный мешок, совсем легкий. Ибо пришло ему время возвращаться в человеческий мир. Он надеялся, что теперь, когда мысли князя заняты жуткой смертью родной матери, ему не до поиска лиходеев. Намереваясь при жизни принести вред, старуха принесла им большую пользу своей смертью. «Проваливай», — сердечно пожелал лютояр. «Нет, постой. А ты вторую-то хоть малость разглядел?» Колдуню вторую? Да я и первую-то не разглядел. Но та вроде не старуха была, голос девчачий, да и убежала вон как ризво». Понятно, не старуха. Это ее внучка была, князева дочь. А это не примется за бабкины дела? Бабка ее дурному учила, да бабки больше нет. А она, князя, ведомила внучка. Так что ей ее беречь надо. А мне что? Равдан зевнул. Я ее не увижу никогда. А тебе какое дело? Так, ничего. Лютояр пожал плечами. Ну, теперь совсем проваливай. Равдан по очереди обнялся с обоими велькаями и, поклонившись ведьме не пустился в путь. Идти было не очень далеко, можно за день добраться. Равдену не хотелось уходить из леса, где он всегда чувствовал себя привольно среди побратимов. Но утешало любопытство, хотелось узнать, что там у людей говорят обо всех последних событиях. Да и мать соскучилась. Мысль о том, как она обрадуется, немного его утешала. За самое короткое время смоленскому князю пришлось готовиться уже ко вторым похоронам. «Недолго я в цветном платье покрасовалась», — вздохнула Гостислава, доставая из укладки недавно убранную горевую сряду. Вновь увидев жену в печали, Сверкер удивился так же, как в тот день, когда впервые за двенадцать лет увидел ее в цветном платье. «Не думал я, что ты это сделаешь», — воскликнул он, окинув Гостиславу взглядом с головы до ног. «Почему же не думал?» Отчасти язвительно отозвалась она. «Как же еще мне поступить, если умерла старшая женщина моей семьи?» «Но не уверяй меня, будто скорбишь о ней», — горестно махнул рукой Сверкер. «Я знаю, ты рада ее смерти. Ты ведь думаешь, будто это она загубила двух твоих женихов и вынудила выйти за меня». «А разве это не так?» — выразительно удивилась Гостислава. «Она сама не скрывала. И все знали. Не скрывала». «Все знали», — передразнил Сверкер. «Вы не знали, что это слухи о ее причастности распускала она сама. Разве кто-то мог доказать ее вину? Никто ведь не видел, чтобы она творила волшбу. У тех людей не находили рунических палочек. У вас было одно доказательство — ненависть и страх. И то, и другое она сама внушила всем. Ведь мы с отцом давали клятву не поднимать оружие против мирных жителей» и не могли выступить первыми. И мать сделала так, что они сами подняли оружие на нас, да еще и по вздорному поводу. Дивно ли, что пьяный заблудился в метель и замерз. Но она была отважной женщиной и смело сама себя сделала целью их ненависти, чтобы дать мне возможность. Гостислава помолчала, обдумывая эту вновь ей открывшуюся сторону дела. Ну так что же? Значит, тем более я должна носить печаль по столь отважной и мудрой родственнице. Но сверкер лишь махнул рукой и пошел прочь. Без матери он остался одинок на свете. Княгиня исполняла все положенные обряды, но делала скорбное лицо больше из сочувствия к старшей дочери, которая искренне горевала по бабке, ведь та ее вырастила и многому научила. Ты добрая, это крепко помни, сказала ей мать, а дурное, выброси с головы вон. «С мертвецами круги водить, сама видишь, что вышло. Ведома только всхлипывала. В округе радовались, а домашняя челядь горевала по старухе. Та была умна, мудра, отважна и решительна. К обеим внучкам всегда проявляла доброту, к челяди щедрость. Через нее родственные узы соединяли ведому и прияну немного немало мало, как с самим Одином. И вот Рагнвёр, дочь Харльда родившаяся на далеком северном пути, ляжет в землю кривичей, как и многие, многие из разноязыкового племени Русь. Неожиданно для себя в эти дни ведома стала чуть ли не старшей в семье. Сверкер был так убит горем, что к нему не решались подступиться. Все уже знали, что в миг гибели Рагноры княжна была рядом с ней, и они творили вместе нечто ужасное. Теперь на ведому смотрели так, будто старуха. Передала ей всю свою многолетнюю мудрость и силу. А она старалась восстановить в памяти и получше закрепить каждое слово прощальной речи, которую произнесла Рагнура на краю поля мертвых. Старуха знала, куда идет, но не свернула со своего пути. Лишь попыталась напоследок передать внучке самое главное. Альдин Энгвар собрался уезжать. — Я хотел бы остаться и проводить твою мать, — сказал он Сверкеру но мне нужно безотлагательно пускаться в путь, если я хочу поспеть к уходу второго летнего обоза». Сверкер лишь махнул рукой. «Поезжай, куда хочешь. Сейчас ему хотелось избавиться от всех гостей и вообще никого не видеть». Рагнура была ему не просто матерью, но и верным товарищем, главным соратником, и лишиться ее ему было куда тяжелее, чем любой из жен или даже всех их сразу. Альдин Энгвар бросил взгляд на ведому. Сейчас Сверкеру было не до того, чтобы гонять ее из гридницы. Она отвела расплаканные глаза. Ладожскому воеводе хватало вежества не заговаривать о свадьбе, когда совсем рядом лежит тело невестиной бабки. Но на уме у него было то, что своей смертью Рагнура выполнила собственное же условие. Ведь больше она уже ничему не научит ведому, а значит, нет и причин откладывать замужество внучки. Кроме приличного срока печали, разумеется. Альдин Ингвар надеялся, что к осени, когда он вернется, этот срок уже пройдет. «Я бы пожелал тебе удачной дороги, но у меня сейчас не так много удачи, чтобы я мог ее раздавать». Сверкер уныло махнул рукой. «Однако я бы посоветовал тебе поскорее оставить эти несчастные места. Сам понимаешь, случиться может что угодно». Никого, начиная от самого Сверкера, не удивило то, каким образом Рагнура нашла свой конец. Если всю жизнь призывать темные силы, рано или поздно они сами призовут тебя». Сверкер не мог вообразить, чтобы Биргер, никогда раньше здесь не бывавший и с Рагнорой не знавшийся, мог что-то против нее иметь. Его руками ее забрали из этого мира сами боги. Отец колдовства послал за своей любимой дочерью. И теперь для нее будет выстроен такой же подземный дом и убран еще лучше – мехами, коврами, цветными одеждами. И Рагнора получит свою рабыню, которая при жизни ей прислуживала. Сверкер все же не хотел, чтобы его мать, недовольная проводами, встала из могилы и пришла забрать недостающее. И Альдин Ингвар незамедлительно последовал этому совету. Он даже не застал слухов, которые немедленно расползлись по округе. А говорили, будто мертвая старуха каждую ночь колотится изнутри погреба, в котором держали ее тело. Иные даже уверяли, будто видели ее в темные ночи, Бродящий по двору, по пристани, по берегу Днепра. Гостислава усмехалась тайком. Ведома негодовала и даже пригрозила, что того отправит с бабкой в могилу, от кого услышит подобные бредни. Опасаясь, что отец был недостаточно учтив с знатным гостем, Гостислава и Ведома пришли на пристань проводить его. «Желаю тебе здоровья и удачи», сказал девушке на прощание Альдин Ингвар. «Надеюсь, когда я буду здесь в следующий раз, наша встреча получится более радостной». Ведома лишь поклонилась в благодарность. Зная о его намерениях, она почему-то не могла увидеть в Ингваре Ладожском своего будущего мужа. Не так, чтобы он ей не нравился. Красавец хоть куда, отважен, учтив, богат. Тоже ведет род от северных богов и владеет не менее завидным Виком, чем ее отец. Но мысли ее от всего этого, загадочных встреч с ведьмой Роганой, смерти бабки, находились в таком беспорядке, что сперва нужно было привести жизнь в мирное русло. К любовным помыслам ее сердце не лежало. «Избегай выбора, сколько сможешь», сказала ей Рагнора на прощание. Она имела в виду, что если человек подчиняется чужим решениям, то может не корить себя за последствия. Значит, ведомо может ни о чем не думать и ждать, что решит для нее отец, как и полагается послушной дочери» как поступила в свое время мать. С младенчества Ведома привыкла жить по воле старших родичей и главным образом Рагноры, которая правила в доме всем, в том числе и сыном. Но теперь, когда бабка навек закрыла глаза, ведомо вдруг со всей ясностью ощутила, что у нее может быть совершенно иная цель, нежели у бабки и даже у отца. «В твои годы многие уже замужем и должны сами решать, что им делать» тоже скоро будет и с тобой. Сама мысль о том, чтобы решать самой, и пугала, и воодушевляла. Но понимание должно было созреть, и ведомо предпочитала не торопить события.